тут не спросишь, сколько высших моральных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цупнера. На перстный крест XIII века или среднерейнскую мадонну XIV. Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, Лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка Мадонны — штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он чего доброго умрет, утешенный тем, что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целости. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить. Способ убийства довольно несовершенный, но как убийство Эстета совершенство. Вообще отправить на тот свет такого здоровяка и силача дело нелегкое. Зомервильд высокий, стройный. Воплощенное благообразие, седой, лицо просветленное. Кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Ну что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота» а еще лучше, пожалуй, из мрамора. Жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из Ватиканского музея. Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка. Я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля справа, тоже из политиканов, но из другой среды, из другого круга. Для него Цупфнер был тем, чем Фреда Бойль был для Кинкеля. Чем-то вроде правой руки, ну и, конечно, духовным наследником. Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленнее, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни — Это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блоттерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель. И они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блоттерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет 25 Когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрижетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон». И тут вдруг становилось... Видно, что ему за пятьдесят, и выглядит он, как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Католон — греческая общность, общество. Здесь, по всей вероятности, случаи индивидуального словоупотребления, подразумевающий идею единого общества, основывающегося на идеалах католицизма а также сам факт коллективного осознания членами этого общества, сути и силы, объединяющие их идеи. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить к, к к к к и мне его остановить было жаль. Пока он, наконец, не выдавливал из себя последние слоги «нцлер», Или Тулон. Мари говорила мне, что он просто потрясающе умен. Это утверждение так и осталось недоказанным. И я только раз слыхал, как он произнес больше двадцати слов. Это было, когда в их кружке обсуждали вопрос о смертной казни.